Мы с Лужкой отрабатывали шаги с ударами, когда со двора раздался вопль Любавы. «Едут!» «Господи!» «Вот кому и без рупора через поля разговаривать можно!» «Когда Любава кричит, рядом лучше не находиться!» «Уши закладывает!» «Кто едет, понятно!» «Уже который день отца ждут!» «Отец!» У меня при этом слове странное ощущение. Мои родители вирусологи, были вирусологами. После их гибели где-то на просторах Африки я слово «вирус» слышать не могу. Хотя случилось это давно. Мне было около пяти лет. Отец и мама работали во Всемирной организации здравоохранения и дома бывали редко. Заразы даже в самом конце 20 века на планете пруд-пруди. Подозреваю, что и в двадцать первом тоже. Дед по отцу тоже был вирусологом и тоже погиб. Но мои-то не от заразы, они просто оказались в ненужное время в ненужном месте, когда одна банда местных свергала другую под видом установления правильной демократии, и им было наплевать на всяких там врачей и вирусы». Меня воспитывали две бабушки. У одной я жила большую часть года в Москве в профессорской квартире деда. Она потом мне весьма помогла пережить бурные 90-е и начать свой бизнес. А вторая меня проветривала летом в Рязани. Почему-то им не приходило в голову, что воздух на рязанских улицах с потоком автомобилей мало чем отличается от московского. Не знаю». Но меня на следующий день после окончания занятий увозили в деревню, как называлась бабушкина квартира в центре Рязани, чтобы вернуть 25 августа с целью пробежки по магазинам за новой одеждой взамен той, из которой я вырастала за время отдыха. Собственно, такой же ритм был и при жизни родителей. Разве что нарушался редкими их приездами с немыслимыми подарками в виде масок, каких-то ритуальных фигурок и прочего, чего московская бабушка боялась до смерти, твердя, что привозить ребенку в подарок заразу опасно. Как бы там ни было, с раннего детства я знала только бабушек и отца с матерью помнила очень плохо. А потому представить себе, как надо встречать отца, тем более воеводу, пятнадцатилетней барышне не могла. Решила, как получится. В конце концов, я жестокнутая, мне простительно. Во двор въехали несколько всадников. Потом, как одному из них первым бросился холоп принимать коня, я поняла, что это и есть отец. Оценка была мгновенной, довольно рослый по сравнению с остальными мужчинами, как сказал бы один известный обладатель штанов с моторчиком в самом расцвете сил, лет сорока. Я сделала пару шагов навстречу, глядя прямо в глаза. И вдруг на меня вдохнуло таким родным, что даже сердце сжало. Меч полетел в сторону, в следующем мгновении я уже прижималась к его груди, а он сам держал меня за плечи, целуя в голову. «Настена!» «Кажется, я обняла этого только что бывшего чужим человека, прижалась крепко-крепко, словно боясь отпустить, упустить это мгновение. Счастье захлестнуло меня с головой». «У меня был отец, который любил и ждал нашей встречи. Сколько мы стояли, не знаю. Наверное, все же недолго». Но из-за вывел голос Анеи. «Ну будет, будет. Отцу с дороги разболокаться надо. Голодный, небось». Я отпустила руки, чуть смущенно шагнула в сторону. Заметно смущен был и сам воевода Федор. Видно, нечасто дочь баловала вот такой лаской». Подтвердила догадку Илушка. «Чего это ты, дядьку Фёдора, так-то? А что?» «Да тебя раньше и не приобнять было. Он все жалился, мол, не ласковая ты с ним». «Это раньше», — почти счастливо прошептала я в ответ. «Ну, здравствуй, Фёдор Евсеевич». Анея выполнила обряд как положено. Поклонилась поясно, поднесла сбитня, повела рукой, приглашая в дом». И тут же покосилась на нас слушкой, словно говоря, «Вот как принимать надо! Учитесь, дурехи!» Мы хихикнули. Отец оглядел пристройку, довольно крякнул. «Закончили?» «Да, славно сделали!» «Довольно, твоя душенька?» «Довольно!» Усмехнулась Анея, а я ехидно подумала, что это пока, а потом будет, как у пушкинской старухи с корытом. Наша Анея не остановится, пока терем не вырастет такой, чтобы из него Москву видно было. Тьфу ты. Снова я о Москве. Ее-то пока не жалуют. Кучковым все больше называют. Интересно, Москва действительно так мала или это из некой вредности? Попыталась вспомнить, какой была столица. Будущая, конечно. Нашей родины. Город-герой во времена Батыева нашествия. И не смогла. Ничегошеньки, я об этом не знала. А что знала? Только то, что придет Баты и сожжет Рязань, а потом еще множество городов и, не дойдя до Новгорода, с какого-то перепуга повернет к этому вот самому маленькому городишке на горе и простоит у него целых пятьдесят дней. Но этого лично мне было вполне достаточно, чтобы очень хотеть поскорее домой в ту Москву, которая Батыева нашествия уже не грозит, потому как в далеком прошлом. Тут отцу на глаза попался мой учебный меч, отброшенный в сторону. Воевода нахмурился. Он был прав. Бросать оружие, даже учебное, не дело. Я метнулась, чтобы поднять. «Это мой». «Твой?» «Да». Я стояла, пряча за спину меч и опустив в землю глаза, и чувствовала себя почти преступницей, и вдруг разозлилась. «Ну ни хрена себе, с чего я должна смущаться и прятаться?» «Да, я учусь биться мечом, что в этом плохого?» «Пусть только попробуют что-нибудь сказать, не посмотрю, что отец». В моем взгляде, когда все же подняла глаза, был почти вызов. «Ну, попробуй, возрази». Отец хмыкнул. «Узнаю, дочь, к чему тебе мечта?» Ответила не я, а Анея. «У них с лушкой новое занятие. Я мысленно поправила. Хобби. С парнями мечами бьются. Вятич учит. И получается...» Встряла Лужка. Та просто не могла не продемонстрировать новые умения. глядя дядька Федор, колечко получилось вполне приличное». Плоско сдержалась рукоять проскальзывала вовремя. Ай да лушка расхохотался воевода. А настя еще и не такое может. Покажи! Я внимательно посмотрела на отца и покрутила девятки в разных плоскостях. Первым взвыл от восторга дед Трофим, который, как оказалось, не видел моих упражнений только лушкины. Во девка, а во девки! «Ты глянь, Фёдор, таких сопротив вражины выпусти, с перепугу обделается и прочь убежит». Воевода не был столь восторжен. «Нет, Трофим, такими выкрутасами вражин не испугаешь. Он смотреть не станет, он этот меч выбьет из рук, и все. Пусть попробует», — не выдержала уже я. Отец примирительно хмыкнул. «Ладно». Завтра посмотрим. Не время, но не воинское умение показывать. На следующий день мы с лушкой держали экзамен на площадке вместе с остальными молодыми дружинниками. Вятич словно отчитывался перед воеводой о том, как потрачено время, пока хозяина не было дома. Оказалось, что потрачено с пользой. Интересно, что отец сделал вид, будто не заметил нас с Лужкой. Прошел мимо и смотрел, как на остальных». И все же я чувствовала его напряжение, когда Вятич поставил меня в пару с довольно сильным парнем. Данила бился хорошо, но я знала его слабые места. Стоит мне перекинуть меч в левую руку, и он пас. Кроме того, Данила спешил, горячился, потому надо быть с одной стороны осторожней. С другой, подловить на этой горячности парня нетрудно. Бой я выиграла. Хотя Данила очень старался, он даже смог взять себя в руки. Увидев меня с оружием в руках впервые, отец замер. Я чувствовала на себе его пристальный взгляд. Сначала он был явно тревожным, и это страшно мешало. Пришлось приложить усилия, чтобы отвлечься от отцовского волнения, которое он, однако, никак не выдал. Лушка потом говорила, что у дядьки Фёдора щёки вот так ходуном ходили, это означало, что ходили желваки. Потом взгляд стал ощутимо меняться, я спиной чувствовала, что он смотрел уже довольно, а в конце даже горделиво. Только одного не стал делать отец, брать оружие против меня. Недостойно такого снисхождения, биться против самого воеводы, ведь против других отец бился да еще как. На мой вопрос Святич только головой покачал. «Дурища! Как же может отец биться, супротив собственного дитя? А если бы сын был? Разве отец не может научить сына держать меч в руках? Может, когда больше некому». «А тебя не он учил, здесь только бой, а это уже совсем другой расклад». Зато сам Вятич со мной бился, конечно, в полсилы, и иногда просто замедленно, потому как я со всеми своими умениями была сильна только по сравнению с мальчишками своего возраста. Он же научил меня нескольким приемам, которые не показали в Москве. Что неудивительно, похоже, у Вятича, как и у отца, меч с собой всю жизнь. Рука больше к рукояти оружия привычна, чем к ложке. «Настя, встань против меня!» Бились одновременно несколько пар. Лужка тоже уже скрестила оружие с каким-то мальцом. На нас никто не обращал внимания. Вятич соперник очень серьезный. С ним надо быть очень и очень внимательной. Если, конечно, нет желания поваляться на земле. Над нами с Лужкой никто не смеялся. Но я не могла себе позволить проигрывать даже Вятичу. Хотя прекрасно понимала, что снова окажусь побежденной. Отработали пару выпадов. Вятич похвалил меня, схвачивая. И вдруг... Этот прием я испытала на себе у ворона, но теперь знала, как реагировать. Конечно, отбить не удалось, но хоть не упала, сумела уйти в сторону. Запомнила. Он усмехнулся, и мне на мгновение показалось, что из-под густых бровей Вятича блеснул насмешливый взгляд ворона. И голос его... Даже головой помотала, чтобы отогнать видение. А наставник уже спокойно стоял, ожидая, когда я приду в себя. Он показывал сущность приема, как от него уйти так, чтобы мгновенно быть готовой к новой атаке. Как вообще отбить. А я не могла отделаться от странного ощущения, будто только что видела ворона. Чтобы не пропускать позор на удары, пришлось взять себя в руки. Получилось не сразу. Мало того, заканчивая тренировку, я вдруг снова встретилась с глазами Святичем, и тот снова едва слышно усмехнулся. «А ты крепкая!» «Крепче, чем я думал!» «Господи, это снова были глаза ворона, и цвет их разобрать невозможно!» Домой я возвращалась просто шальной. Заметив это, Лужка поинтересовалась. «Ты чего это?» «Чего тебе Вятич такой сказал, что аж побелела вся?» Лушка, кто он такой? Вятич — это прозвище?» «Да». «А почему такое прозвище?» «Я не знаю, вроде потому, что совсем местный. Здесь же Вятичи испокон веку жили. У него, кажется, дед волхвом был. А он сам. Что сам? Ну, он тебе никого не напоминает?» Лужка немного подумала, потом отрицательно помотала головой. «Не, ни на кого не похож. А чего? Странный он». «Не, он простой, а бьется здорово». Я вспомнила, как разговаривал с Лужкой ворон, и поняла, что даже если Вятич и был непростым, то уж никак моей сестрице этого демонстрировать не стал бы. Ни к чему. Почему не он стал воеводой, а отец? Вятич вроде не хотел этого, но становиться воеводой, а дядьку Фёдора принял сразу и хорошо. И с матерью дружит непонятно с чего, они иногда даже по округе вместе ездят. Почему-то было ощущение, что вокруг меня просто клубятся загадки. Это добавляло тревожности, становилось не по себе. Может, лучше вообще не задумываться, жить себе и жить, дурачась вон слушкой за компанию и мечтая вернуться обратно. В конце концов, кто вообще сказал, что меня вернут? Ворон. Он ответил, что не он меня притащил, не ему и возвращать, что доставили меня светлые силы, с них и спрос. Ну, светлые так светлые. Только при мысли о Вятиче у меня теперь возникало какое-то странное чувство соприкосновения с тайной. При общении с тихой такого не бывало. Я разгадаю тебя, сотник Вятич. Обязательно разгадаю. На следующий день я попробовала расспросить у Вятича о здешних местах и о крепости подробнее. Тот усмехнулся. «А чего же у своих не спросишь?» «Они в Козельске недавно». «Тоже верно. Здесь издревле Вятичи жили» в лесах непроходимых своим миром. Даже Киеву не очень подчинялись. Но это пока князь Владимир и его сыновья не стали города по Оке и Этилю ставить. Мне понадобилось усилие, чтобы сообразить, что Этиль – это Волга. «Значит, города вроде Ярославля и Владимира на Клязме». «Да». «Что да?» Вятич усмехнулся. «Ярославля и Владимира». А еще Ростова, а потом Московы. Я замерла. Я ведь ничего не произносила про Ярославли вслух. Как он узнал, о чем я думаю? Сотник снова усмехнулся. Чего замерла? Дивишься, что я мысли твои разгадываю. То нетрудно. О чем ты могла подумать, как не об этих городах? Ну ни хрена себе, они что тут все так легко мысли разгадывают? Или мысли, написанные у меня на физиономии? Вятич рассказывал, что когда его сородичи стали ставить укрепление города на месте владения Другуски и Жиздру, то очень удачно воспользовались всем, что окружало холм. Мы уже ходили по стене, и сотник показывал рукой по округе. Вдруг у меня закралось сомнение. Вон там Жиздра? Я показала на юго-восток и восток, где река огибала холм с Козельском широкой дугой. Жиздра. А там Другуска. Другуска. И там. И там. Я стояла на стене, глядя на Другуску и соображая. Получался этакий большой остров в окружении Жиздры из двух рукавов Другуски. Прямо под горой она вдруг раздваивалась и двумя рукавами охватывала город. Что-то мешало мне просто согласиться с таким фактом. У Козельска Другутска текла вполне плавно и буйством не отличалась, с чего бы ей вдруг делиться и, уходя на юг, пробиваться вокруг холма.